Глава 45. Объект видит мозг, а не глаза. Ровно в восемь часов вечера на следующий день мой пожилой посетитель постучал в дверь и когда вошел, то сел на свое место в своей обычной манере. Я преднамеренно поставил его стул на линию видения из большого шкафа, которым удобно укрылся мой ученый друг, и ему был виден гость сквозь проем в двери без опасности быть обнаруженным самому. Была предпринята любая предосторожность, чтобы предотвратить опасность разоблачения моего друга мудрецом. Предметы, взятые из шкафа, а также шляпа и пальто моего друга, были спрятаны подальше от глаз. Мой посетитель уселся и сказал, «Давайте же продолжим чтение манускрипта». «Нет», — сказал я, — «мы не будем продолжать». Он взглянул на меня с явным удивлением и спросил, «Что же вы хотите?» «Я хочу, чтобы вы выслушали меня», — сказал я твердым тоном. Ну, вы играете со мной и используете меня для тайной цели. Вы не читаете повествования и не рассказываете факты. Дальше. Я больше не поддаюсь на этот обман. Назовите ваши претензии, и, если возможно, я удовлетворю. Мягко сказал он. Каким-то психологическим образом вы связали мое внимание и вынудили мой ум к подчинению. Вы заставили меня видеть вещи, которых нет, и пропустить то, что есть. — Назовите их. Я вынул из своего кармана аккуратно подготовленный листок бумаги моего друга и прочитал следующее. — Нет такой пещеры, которую вы называли в штате Кентукки. Ее там не обнаружено. Вы не приводите доказательств того, чтобы показать, что пароход Джордж Вашингтон плавал по реке Агая в 1826 году. Вы утверждаете, что солнечная энергия проникает в твердые тела, даже в земную материю. Вы заявляете, что невидимые лучи энергии можно оживить и сделать видимыми. Вы претендуете на то, что вода может подниматься выше своего уровня, и таким образом через молекулярную силу между растворами различной плотности создает артесианские колодцы с помощью иных процессов, чем те, которые призваны геологами. Вы заявляете, что центр гравитации не является центром Земли. Вы утверждаете, что Земля полая и что нематерия обладает весом, а вес является выражением энергии, заключенной в материи, но это проявление энергии может существовать свободно и без материи. Вы заявляете, что у материалов нет плотности, ибо это свойство, по вашему выражению, есть лишь проявление атомной и молекулярной энергии. Вы утверждаете, что призма не разлагает солнечную энергию на свои окончательные составные части, а именно спектр, создаваемый призмой, есть нечто оторванное от световых лучей, Основной луч, проходящий прямо через призму. Вы также заявляете, что существуют лучи, которые призма не может отклонить, и что до сих пор не создано приборы для того, чтобы их оценить. Далее вы заявляете, что лучи спектра, известные человеку, не являются окончательными, и что когда они разложатся в конечном счете и снова будут отклонены, тогда для человека станет очевидным существование новых цветов и условий. Вы утверждаете, что из-за своего узкого мышления человек до сих пор знает очень мало об энергии, которая пронизывает его сферу, и что неизвестные силы пропитывают саму сущность человека. Да, воскликнул я, становясь почти бешеным во время чтения, да, и, наконец, вы предлагаете мне опыт 50 лет давности и искусно заставляете меня поверить, что я действительно смотрю на свой мозг, когда в действительности я вижу просветление сетчатки глаза. «Это все?» – мягко спросил он. «Этого достаточно?» «Нет», – ответил он, – «этого недостаточно. Вы могли бы добавить, что до сих пор являетесь рабом своего господина, Односторонние науки, основанной главным образом на определенных ограниченных представлениях, и вы никогда не были способны мыслить за пределами узких линий, ею предписываемых. Вы могли бы сказать, что восточный владелец рабов, стоящий с плетью в руке, не сокрушает землю, унижая просителей?» Больше, чем этот владыка, сокрушающий вас, и таких, как вы. Вы могли бы добавить, что время освобождения близко, и что также предпосредничестве той же науки, самые буйные размышления, кажущихся странными мечтателей, вскоре будут подтверждены. Вы могли бы добавить многое из того, что я вам не сказал, и то, что является менее вероятным и нереальным. Назовите что-нибудь. Вы могли бы сказать, что пространство вне линий, протянутых от одной сферы к другой, пустое, абсолютно пустое, насколько это касается человека. — Ну, вы ошеломляете меня своей наглостью. — Да, — ответил он, — потому что это правда. — Посмотрите, — сказал я, и, подведя его к окну, указал на звездное небо. — Посмотрите. — Ну? — Разве свет и тепло могут пройти сквозь вакуум в совершенный вакуум? — Я не утверждал, что между мирами, солнцами, планетами находится вакуум. Вы утверждали, уверяю вас. — Послушайте, — сказал он, — вы неправильно истолковываете мои слова. Я сказал, насколько это касается человека, за пределами линий, протянутых от сферы к сфере. И, повернувшись к своему стулу, он уселся на него. — Послушайте здравого рассудка. Позовите своего пожилого друга из шкафа. Неприлично держать его в таком неудобном положении столь долгое время. Кроме того, он желает присоединиться к беседе. Я был ошломлен. «Мне кажется, вы забыли правила приличия», – заметил он снова точно так же, как замечал это в наших ранних беседах. Открыв дверь шкафа, он спокойно пригласил в комнату моего друга. Взяв его за руку и пристально посмотрев ему в глаза, человек, кто сделал это, сказал «Вы сомневались в моей личности и моей миссии, за что вас, конечно же, нельзя подвергать критике. Садитесь. А теперь вернемся к фигурам Пуркинжа», добавил он, как по просьбе присоединяясь к нашей прошлой частной беседе. «Вы правы и неправы». Вы правы в том, что Пуркинж издал памфлет и написал об этом предмете «сетчатые оболочки глаза». Но вы ошибаетесь в том, что утверждаете, будто сетчатая оболочка глаза видит предмет, ибо это не так. Реальная картина не является тенью и зрелищем сетчатой оболочки, но впечатлением, деланным на мозге, которому форма энергии, которую вы сейчас не можете определить и не знаете, несет силуэт того, что видно. Насколько это касается ощущений человека, видимый объект не всегда реален. Единственной реальностью для человека является отпечаток на мозге. Я посмотрел на моего нового приятеля, ожидая его ответа. «Вы ошибаетесь», – заявил он. «Видимый предмет реален». «Нет», – ответил гость, – «не всегда. Предмет, который вы воспринимаете, может не существовать. Он может не находиться там, где вы думаете, что видите его. Отпечаток на сетчатую оболочку может быть настолько положительным, что покажется вне всякого противоречия» и все же указать вам на фальшивость того, что мозг должен исправить. — Я смотрю на тени этой лампы, — отозвался мой компаньон. — На ней я отчетливо воспринимаю маленькие фигуры. Они находятся там, и они реальны. Гость повернул его вокруг так, чтобы он стоял лицом к зеркалу. — Видите, — сказал он, — не тень ли лампы сейчас в зеркале? — Нет, это отражение. — Чего? — Тени лампы. — чего? От зеркала. Тень лампы кажется видной на зеркале? Нет, далеко за ним. Вы точно знаете, что не позади зеркала? Конечно. Вы также знаете, что она не на поверхности зеркала? Да. Откуда вам это известно? Благодаря моим знаниям законов отражения. Откуда вам известно, что это отражение? Настоящая лампа находится позади меня. Вы всего лишь приводите свое мнение, основывая его на том, что утверждаете, будто видите на том месте, где, как вы знаете, нет лампы. Вы не видите отражения и, тем не менее, заявляете, что видите его. На самом деле, вы видите лампу, стоящую на столе позади вас, и все же заявляете, что не видите ее. Вы делаете свои доводы, построенные на самой очевидной ошибке. Если бы вы заранее не видели лампу, стоящую позади вас, а то зеркало установить в оконную раму так, чтобы вы не догадались, что это зеркало, то вы бы, вероятно, вне всякого сомнения решили, что смотрите в другую комнату и наблюдаете другую лампу. Да. Отсюда следует, что вы видите лампу там, где ее нет. Да. Однако вы да. верите с момента, когда приводите свои доводы, что лампа находится на столе и что-то, что вы видите, есть отражение? Конечно. Отражение поступает от металлической поверхности на тыльной стороне зеркала? Да. А теперь позвольте мне вам сказать, что вы не видите отражение. Вы видите лампу сейчас, как и тогда, когда вы прямо смотрели на нее. Если вы вообще видите реальную лампу, то вы видите ее и тогда, когда смотрите по направлению к тому зеркалу. Я отрицаю это. А, сказал он, по-видимому меняя направление мысли. Я вижу, что вы носите бинокль. Прошу вас, сделайте шаг ближе к ламповому абажуру на столе, проверьте с близкого расстояния фигуры и прочтите надпись на прозрачном материале. Мой приятель послушался, удерживая в свой взгляд на расстоянии около 18 дюймов от надписи. Затем он вопросительно посмотрел на гостя. «Садитесь еще раз и позвольте мне вас спросить, где вы видите отражение лампового абажура? На поверхности зеркала или за нею?» «Дальше, за поверхностью». «Вы же не утверждаете, что лучи в действительности пронизывают ртуть?» «Нет, отражающей поверхности является ртуть на стекле». Отображение этого лампового абажура отражено от металлической поверхности, согласно хорошо известным законам. Старик подвел моего приятеля к стеклу и сказал, «Если изображение абажура отражено от стекла, то и надпись, которую вы читаете, отброшена от стекла, и вы должны быть в состоянии прочитать надпись на стекле, которая отражает гравировку, когда вы сфокусируете свой взгляд на нее через очки. Пожалуйста, прочтите надпись на стеклянной поверхности». Мой друг сделал шаг к зеркалу и попытался сделать так, как ему было сказано, и его постигла неудача. «Изображение не находится на стекле, не на ртути, насколько я понимаю, поэтому вы и не видите отражения от стекла, как вы утверждали», – сказал гость. «Вероятно, надпись находится действительно позади стекла». «Абсурд!» «Давайте посмотрим. Если она находится за стеклом, то линзы должны ее сфокусировать». Взяв мой театральный бинокль со стола, мой назойливый гость вручил его моему приятелю и сказал «Сфокусируйте бинокль на предмете, который, как вы думаете, вы воспринимаете за стекло, и все же осмеливайтесь доказывать, что его там нет. И скажите мне, если не сможете сейчас прочитать надпись». «Могу прочитать. Отчетливо». «Как замечательно! Вы знаете, что там нет лампового абажура. Вы знаете, что отражение не идет из той точки, от стекла. И тем не менее вы заявляете, что воспринимаете надпись там, где не может быть. Ни абажуры, ни вещества. А на поверхности стекла вы прочитать надпись не можете, из чего с другой стороны вы утверждаете, что видите отраженную лампу. Я могу объяснить это кажущееся противоречие. Объясните же. Угол падения равен углу отражения. Конечно. Дальше. Луч света попадает на зеркало, и я вижу его отраженным. Дальше. Следовательно, я вижу... Отражение предмета явно позади зеркала. «Мой друг», — сказал пожилой гость, — «вы дали обычное окольное объяснение очень простому явлению, но оно совершенно неудовлетворительно. Вы ходите вокруг дерева и возвращаетесь обратно, чтобы изучить его кору, которая перед вами, а затем вы повторяете одно и то же, когда пытаетесь описать дерево. А теперь послушайте, друг мой». Вы не видите отражения, вы просто смотрите на абажур лампы, находящейся позади вас, сквозь изгиб луча света. Хотя и верно, что угол падения равен углу отражения, этот факт не имеет ничего общего с феноменом зрения. Почему вы не говорите, что зеркало изгибает пучок световых лучей, и что ваш глаз получает впечатление, переданные посредством изогнутого сообщения, до мозга? Интеллект не обладает силой видеть изгиб или угол такого луча. Он ничего не знает о его пути или движении, а полученное впечатление ничего не говорит о зеркале, которое находится между тем объектом и вами. В действительности абажур лампы находится так же далеко от вашего глаза, как и комбинированные расстояния абажура и вашего глаза от стекла, когда вы смотрите по направлению к абажуру вглубь зеркала. Он кажется точно на таком же расстоянии за стеклом вследствие законов перспективы и из-за того, что вы не можете определить изгиб вашего луча света. Единственное, что имеет место, если вообще что-либо существует при этом явлении, так это данный изгиб луча света, а его видеть вы не можете. То, что вы не в состоянии увидеть изгиб луча и то, чего нет, отражение за стеклом, вы утверждаете, что видите. Если бы вы видели изображение на стекле, то ваш бинокль перенес бы его на фокус на стекле, но это не получается. Когда вы сфокусировали ваш театральный бинокль точно на таком же расстоянии, как абажур находится от вашего глаза, учитывая изгиб луча, то тогда вы стали утверждать, что видели там надпись. Если бы фотограф решил сфотографировать надпись от так называемого отражения, то ему также потребовалось бы направить свой фотоаппарат на настоящий абажур лампы, а не на зеркало. Он смог бы это сделать благодаря изгибу луча света. Разве не будет иррациональным утверждать, что объект существует там, где его нет? — Я вижу абажур лампы через изогнутый луч света, что иными словами является вашим методом говорить то, о чем я сказал. — Нет, я не говорил, что вы видели абажур лампы. — Старик, выводите меня из терпения. Это ваш собственный довод. — Нет. Мой друг посмотрел на него с изумлением. — Я устал, перебил я, устал от этой глупости. Вы по-своему переиначиваете факты и однажды доказываете то, что потом опровергаете. «Да, а ваши мастера науки сегодня учат вас тому, что то, чему они учили вчера, было ошибочным. Однажды вы сделали заявление, сказав, что видели свое отражение в зеркале, на что я ответил «нет, не отражение, а отражение, отражение». Могу ли я тогда занять немного времени, чтобы дать вам урок? Я смотрел сквозь пальцы на многие ваши ошибочные утверждения, которые вы сделали, и заставил себя использовать некоторые человеческие неудачи, чтобы меня поняли». Многое из того, что может быть познано, проходит в молчании, а это нельзя изучить быстро. Вы закончили? – просил он. Нет. Сегодняшним вечером вы заявили, что пространство есть пустота, хотя вы знаете, что оно наполнено солнечными лучами. Я так не говорил. Я был поражен. Я сказал, что насколько это относится к возможностям человеческого зрения, пространство является пустотой. А, -а, -а усмехнулся я. Да, совершенная пустота. И в нем нет эфира Аристотеля? Нет. Нет солнечного сияния? Нет. Нет тепла? Нет. Нет электричества? Нет. Либо вы самый высокомерный человек среди смертных, либо мы глупцы. Ни то, ни другое. Давайте порассуждаем над этим предметом. Для астрономов и математиков обычное дело подсчитывать огромное количество энергии, которую Солнце излучает в пространство. На каком основании они базируют свои вычисления? Повернулся он к моему ученому другу. Они подсчитывают на основании того количества, которое получает Земля, был ответ. А, в таком случае какое доказательство они могут привести, чтобы показать, что Солнце выбрасывает то же количество энергии еще куда-то в пространство, пространство, пространство, пространство?